Глава 16. Олег терпел, сцепив зубы. Гномы, разобравшись с металлом, стали грубыми, ковыряли и пилили так, будто им всё равно, останется голова на плечах или же рухнет на ковальне, на усыпанный железными опилками пол. Наконец, дышать стало легче, а голоса гномов зазвучали прямо в голове. Он вздохнул полной грудью. рёбра жадно задвигались. По голове пару раз больно задели. скоба вышла из колоды с чавкающим звуком, словно из топкого болота. Гномы сгрудились в углу пещеры. В середине самый бородатый победно вздымал к потолку чудесный браслет. Вокруг колоды с Томосом ещё толпились. Там звякало. Растирая шею, Олег протиснулся к Томосу в тот момент, когда с последним ударом толстая полоска раздалась на две половинки. На шее острое заусенце оставило царапину. Выступили алые капли крови. в дымном свете почти чёрные гномы поспешно сдирали ошейник только один нехотя и с натугой поддел железным рычагом скобу свиснул за другой конец ухватилось с десяток рук и скоба медленно поползла из дубовой колоды голова Томаса осталась лежать но синий цвет шеи неспешно сменялся багровым перешёл в валый и веки рыцаря медленно поднялись открывая синие как озёра глаза Ну и здоров же ты спать, воскликнул Салек. Царка Лика, мы где? В воду, сообщил Олег охотно. Да, но мы ещё всё ещё это поправимо, как ты уже знаешь. Вставай. Ох и любишь лежать, а идти надо. Томас медленно поднялся. Грудь тоже вздымалась, как волны в бурю, ноздри раздувались, словно у жеребца при виде новенькой кобылки. Глаза были всё ещё неверивши. У них всё получилось? И без всякого колдовства, ответил Олег с удовольствием. А ты не верил в силу человеческих, хмм, рук и силу мастерства? Я верю в пречистую деву, отрезал Томас. И в силу своих рук. Ну и немножко в проклятое церковью колдовство, потому что сам видел твои штучки. Он тоже ощупывал шею, растирал дышал глубоко, загоняя дымный воздух глубоко в самые глубины лёгких, недра груди. Олег подошёл к гномам, переговорил, а Томас направился к выходу из пещеры. На него показывали пальцами, матери пугали им детишек. Кто-то из детворы бросил камешком. Томас слышал звонкие шлепок, обиженный рёв. Олег догнал уже за пещерой. Нашего браца нет? Ну, он своё сделал. Томас, ты куда? Разве мы не возвращаемся? удивился Томас. Я хочу увидеть, как вытянется его гнусная рожа. Подумаешь, к князьте мы возвращаемся, но другой дорогой. Тото -то в голосе Калики заставило Томаса спросить тревожно. Засада? Но не от сатаны же? Не от сатаны, ответил Олег коротко. Чёрт, луна уже совсем садится. А нам бежать и бежать. Луна наполовину опустилась. А они все еще неслись как два кентавра. Когда бежали по берегу широкой реки с черными, как смола, волнами, из-за поворота вышел, взбивая воду длинными веслами, могучий дракар. Квадратный парус подобран, весла неспешно, но с силой загребали мутную воду. Высокий нос, настолько высокий, что Томас не поверил, что бывают такие корабли, увенчан мордой чудовищного зверя. На бортах ровным рядом черные щиты. обеспечивая дополнительную защиту от стрел и дротиков. Корабль зловеще блестал, как чудовищная рыба, покрытая прочной чешуёй. Борт, однако, выглядел сухим. Томас не понял, почему по спине побежал озноб, но от корабля ощутимо веяло злом, древним злом. Искрки по борту блестали и переливались всеми оттенками, от серого до лилового. От этого блеска волосы встали дыбом. Он ощутил, как в горле нарастает волчье рычание, а пальцы бессцельно пошарили за спиной в поисках спасительного меча. На борту корабля стоял рослый человек с красными как огонь волосами. Спущенный к низу щит закрывал ноги, на правой руке блестит железная рукавица. Шлем прост, без украшений, даже без рогов, лишь с прорезями для глаз, откуда на Томаса пронзительно взглянули знакомые до жути зелёные глаза. Из-под шлема выступал только квадратный подбородок, раздвоенный, упрямо выпеченный, а длинные красные волосы свободно падали на плечи. Томас невольно оглянулся на Калику, но тот остановился рядом, не исчез, дышит тяжело, скинул руку в вялом приветствии. Доброго здравия! Красноволосый крикнул враждебно. Что о тебе? В голосе Олега прозвучало укоризна. Привет тебе отбратся! Ты видел Локи? Видел? Ты чего такой злой? Никак не дождёшься Рогнарёка? Будь богом, перевези на тот берег. Томас видел, как красноволосый воин даже смирил расстояние от борта до берега, словно всерьёз взвешивал мысль прыгнуть и схватиться с Олегом. Погрозил кулаком. Только в последний день возьму тебя на борт, чтобы тут же утопить, проклятый. Дракар прошёл всего в десятки шагов. Волны хлюпали в борт. Чешуйчатый бок блестел, посылая по коже Томаса пупырышки размером с крупных жуков. Внизу двигались какие-то животные, толкались так, что корабль сотрясался. Дважды показался гребень странного зверя, из палинского, чудовищного. "Кто это был?" прошептал Томас. Его глаза, как прикованные, поворачивались вслед уходящему кораблю. "Никогда столько рыжих не видел за один день". "Колико удивился". Не узнал? Ах, да, ты ж христианин, не помнишь и родства. Это на Гольфар. Ну, тот самый корабль из ногтей мертвецов. Заметил, на котором прибудут на Рагнарёк. Рагнарёк это Армагеддон, по-вашему, по иудейски. Ах, ты и Армагеддона не знаешь. Ну, что-то вроде битвы при Гастингсе, только Рагнарёк последняя битва для всего белого света. Да, прошептал Томас. Он с содроганием смотрел вслед страшному кораблю. Какой, если и перевезёт весь корабль из ногти мертвецов, да я на такой даже за императорскую мантию не ступил бы. Олег ответил отстранённо, уже думая о другом. Да, там с непривычки скользко. Потом ко всему привыкаешь. Давай-ка прибавим шагу. Ах, уже бежишь. Но впереди река выбрасывает петлю. Чёрт бы её побрал. Хрипя и обдирая бока, они пролезли в дыру. Успели приладить глыбу на место. Когда в зале грозно заблестало, пол и стены качнулись. Трепетная дрожь чувствовалась в воздухе. В середине зала вспыхнул багровый огонь, словно пылала подожжённая сторожевая башня. Тугая волна горячего воздуха, серы и смолы пахнуло мощно. Томас закашлялся, а Олег нечистиво выругался, помянув причистую и её почти непорочных родителей. Из огня вышел пурпурный рыцарь. Двое чертей несли за ним щит и меч, а следом из адского пламени вывели князя под богатой попоной. Рыцарь снял обеими руками шлем. На Томаса и Олега взглянуло страшное лицо властелина Ада. Глаза блистали, как кипящее золото. Высокие скулы в злых пятнах, а губы подергиваются. Запах серы стал удушающим. Олег закашлялся. Томас плюнул сатане под ноги. Как простолюдин, верно, но ощутил внезапно, что и в простолюдинстве есть своя прелесть. Не нравится, громыхнул Сатана. Ну а теперь придется и нюхать, и даже лезать. Олег держался без вызова, но и без страха, из-за чего брови Сатаны взлетели. Он начал всматриваться в Калику внимательнее, а Олег сказал намекающе: "Как торопишься? Ведь сутки еще не прошли." А за оставшиеся мгновения я мог бы тебе многое вы сказать. Такое бы вы сказал, что ты сам багогон кинулся. Но зачем? Мы пришли сюда за земной женщиной по имени Ярослава и уйдем с нею. Дьявола ахнули. Калики потянулись длинные лапы с острыми когтями. Сатана предостерегающе прикрикнул, его свирепые глаза впились в калику. И кто тебе такое сказал? Ты, ответил Олег просто. Он сорвал со стены факел, другой рукой приподнял свои длинные волосы. Дьявола ахнули. Смрадный воздух колыхнулся с такой силой, что пленника вкачнуло. Сатана в мгновение ока оказался перед Олегом, смотрелся, резко повернулся к Томасу. Рыцарю улыбнулся ему торжествующий, ибо для рыцаря Христа нет ничего сладче, чем видеть врага рода человеческого, так мощно оплевавшего самого себя. Как! – вскрикнул Сатана. Как! Это было просто, ответил Олег небрежно. Сатана дико всматривался в его насмешливое лицо. Глаза вылезли из орбит, рот превратился в пасть, клыки удлинились. Он взвыл как лесной зверь, поражённый меткой рукой охотника в самое сердце. В бешенстве ударил кулаком в свою же ладонь. Пещера затряслась, пол качнулся как палуба корабля, с потолка сорвались огромные камни, но ещё в воздухе рассыпались в пыль Это невозможно! Прогремел рык. Даже боги не могут. Томас прижался к стене, стараясь удержаться на ногах. Упасть перед князем зла было бы позором. А Калика прокричал: «Перестань орать! Так и быть, скажу». Сатана застыл, рев медленно затихал в раздутом, как у змеи, горле. Дьяволы, как и Томас, прижимались к стенам. Один трясясь совсем рядом с Томасом. Рыцарь слышал зловонное дыхание. Запах въевшийся в кожу серы и горелой смолы. Как? повторил сатана. Как? Томас вскрикнул. Царка Лика, хоть ты и язычник, но не умножай силы врага. Знание сила. Олег отмахнулся. Разве я союзник вашего Христа? Слушай, князь, этой части подземного мира, если бы ты был всевластен? В мёртвой тишине, прервав его слова, Раздался жуткий скрип, словно одну гору силы потерли о другую. Оглушенный Томас не сразу понял, что скрипнули стиснутые зубы сатаны. Здесь я все властил. Нет, сказал Олег ровно. Он не спорил. Отчего его слова показались Томасу куда оскорбительнее, чем если бы орал и выкрикивал оскорбления. Иначе бы ты знал. Мы с Томасом зашли к горному народцу. Они живут здесь с тех времён, когда на свете не было ни Христа, родившего тебя, ни старого Яхво, породившего Христа, ни даже халдеев, породивших Яхво. Ваши запреты: того не делай, чужий запрет не нарушая, лишь обходи, ритуалы блюди и знай. Словом, они их даже не знают, они только не следуют. Они даже не заметили твоих или не твоих заклятий. Сняли, а метал к чему-нибудь доприсобачит. Да Томас с ненавистью прожигал взглядом калику. Военные тайны нельзя выдавать даже под пытками, а Сатана их пока даже пальцем не тронул. В пещере началось шевеление. Сам Сатана отодвинулся, плечи его без силно опустились, глаза под грозно нависшими бровями медленно гасли, как уголья, которые не раздувает ветер. Разве что-то еще осталось? Больше, чем ты думаешь. А теперь верни нам женщину, за которой мы пришли. И мы уйдём. Дьяволы грозно зашумели. Томас напрягся. К нему потянулись крючковатые лапы. Сатана досадливо повёл дланью. В пещере коротко блеснул пурпурный свет, яркий и выжигающий все тени. Томас слышал сдавленные вопли, писк, шуршание крыльев, в воздух вздымались дымки, пахло горелым. На полу сидали рваные клочья копоти, серый пепел рассыпался в пыль. И в пещере напротив Олега и Томаса остался один Сатана. А женщина? повторил Олег. Сатана все еще переводил потрясенный взор с одного на другого. Но как? Как сумели? Ведь вы от них еще дальше. Люди уживаются и с крокодилами, ответил Олег почти мирно. Где Ярослава? Ты связан словом? Сатана отступил на шаг. Томасу почувствовалось нечто страшное. Сатана должен сказать что-то вроде: "Я своему слову хозяин, сам дал, сам взял обратно". Или вообще расхохочется нагло. На то он и князь мы, чтобы не держать слово. Но тяжёлая красная фигура осталась на месте. Огромные лапы раздвинуты, а голос всё тот же, похожий больше на рык. "Что ж, вам не могло вести так долго". Томас похолодел. Олег ещё всматривался во владыку преисподней, как Томас вскрикнул. Что ты сделал с ней, мерзавец? Я? Удивился Сатана. Ничего. В его кроваво-красных глазах поражение медленно уступало прежнему высокомерию. Толстые губы поползли в стороны, белые зубы блеснули как кинжалы. Тогда достань её, или же скажи, где она, найдём сами. Сатана покачал головой. Ого. Ну нет, я свою часть выполнил. Дальше выбирайтесь сами. Я обещал не тронуть и не трону, но за своих дьяволов, хмм, не отвечаю. Они вас тоже почему-то не любят. Пусть не любят, ответил Олег. Лишь бы боялись. Сатана отшатнулся, от такой наглости. Атомс подступил к нему с кулаками. Говори, мерзавец, где она? Её зовут Ярослава. Она моя невеста. Я пройду за ней весь твой мир, а понадобится и небеса меня не остановят. Сатана смотрел с великим удивлением. Какая гордыня! Великий хаос, какая гордыня! Только у меня побольше, да и то, когда она умерла, Томас закричал в отчаянии. Она не умерла. Один из твоих мерзавцев явился в мой дворец, увёл прямо из-под венца, поймал меня на слове. Но отдав невесту, я оставил за собой право взять обратно, и никакой обгорелой меня не остановит. Или пернаты. Сатана пораженно качал головой. Свет факелов бросал багровые блики на его доспехи, так, словно струились потоки крови. В зал торопливо вбежал горбатый черт. Прихрамовал, на пленников смотрел со страхом. Глаза Сатаны расширились, когда и Аред, это был он, что-то торопливо зашиптал на ухо. Слушал внимательно, кивал, а когда его взор обратился на Томаса... Тот ощутил, как сердце от нехорошего предчувствия упало к подошвам сапог. Так-так, промолвил Сатана. Ладно, иди. Вы, доблестный рыцарь, гордый, как, не знаю, с кем сравнить, ибо со мной через Чёр лес на с моими полководцами для тебя низко. Словом, твою Яру, жаль не успел повидать её сам. Только что взяли отсюда Томас ощутил, как обрушился весь каменный свод, отделяющий этот мир от верхнего. В голове пошёл звон. Он пошатнулся. Наверное, смертельно побледнел, ибо даже в кровавых глазах Сатаны уловил нечто вроде сочувствия. "Кто? Куда?" ярец снова нашептал Сатане на ухо. Тот отправил его прочь нетерпеливым щелчком пальцев. "Отсюда. Вовсе. Наверх." Томас ухватился за воздух. Горло сжали невидимые пальцы. Ему захотелось плакать от смеси страха с счастьем. Кто? Неужто при чистое дева? Нет, быть такого не может. Вырвалось у Томаса. Кто мог еще? Сатана пожал плечами. Казали, что от нее. Она кого-то спасает, кормит, утирает сопливых, но не забыла об этой, как ее, Ярославе. Прилетели два белые, надушенные как продажные девки, обняли ее крылами. Э, а были Томас беззвучно молился при чистой деве, что не забыла его и здесь. Глаза закатились, словно созерцал иной мир, и грубый и неуместно прозвучал сиплый голос язычника. "И ты отдал?" Голос сатаны прогремел такой злое, что Томас поспешно открыл глаза. "И что такого?" "Да так", ответил Калика, явно отступая перед такой яростью. "Я полагал, что здесь твоя вотчина. Никто не смеет Вон, у нас есть ли удельный князь, то и есть удельный. Сатана прорычал багровее так, что вокруг него встали стены кровавого тумана. Сам он начал растворяться в этом тумане, только глаза горели, яростные, как два слепящих солнца. Голос прогремел как гром, земля качнулась и затряслась. "Это не твоего ума дело. Тебе никогда не понять, червь". "Да ладно, ладно", сказал Калико поспешно. Он отступил на шаг. "Мне оно надо". Томас напрягся, видя по отвратительному лицу сатаны, что тот напряжённо думает, как поступить с ними. "Ладно", сказал наконец сатана глухо. "Я обещал вас не тронуть. Выберитесь отсюда, так выберитесь". Конечно, тот ход я уже велел забить скалой с той стороны. А теперь? "Да, таких зверей хотел бы иметь на своей стороне". Сатана исчез, а Томас в отчаянии бросался на стены, щупал "Алика посоветовал Хмура. А ты крестом, крестом. Помогло раз, поможет и второй." Церкалика огрызнулся Томас через плечо. "Сейчас не время зубы скалить. А что ещё остаётся? Э, тебе хорошо, твоя жизнь горошевые едино не стоит, а меня я рождёт. Мне есть из за чего на стены бросаться." Алика покрутил головой, насторожился, потом расслабился. На лице появилось разочарование. Томас тоже прислушался, почутился шорох, но снова стихло. Он без устали ходил вдоль стен, толкал глыбы, едва не бился головой, подпрыгивал и пробовал кулаком глыбы повыше. Шорох стал сильнее. Томас не успел обернуться, как Олег уже стоял на коленях в углу, цепился в нижнюю глыбу на приаксе, побагровел. С чемокающим звуком глыба медленно подалась вверх. К удивлению Томаса снизу ее поддерживали худые грязные руки. Калика с трудом откатил глыбу, и из тёмной норы вынырнула лохматая голова. На грязном лице глаза горели страхом и надеждой. Увидев Олега, человек прошептал: "Чёрт возьми, мир. Где мы?" "В нужном месте", заверил Олег. "В самом нужном". Глаза человека вытаращились, как у большой рыбы. "Ты что-то в тебе странное. О, великий Тартар, ты живой?" "Человек жив, пока в нём живёт надежда". сообщил Олег. "Томас, давай сюда быстро". Из норы показалась другая голова. Крупная, с выступающими надбровными дугами, низким лбом, она производила впечатление большой силы, но глаза были пронзительные, злые и все схватывающие. На лбу ещё к этим нела корка засохшей крови. Рот был обезобразен, но Томас всё равно признал невольника, с которым разговаривал Олег в каменоломне. "Вовремя я?" спросил он ненавидяще. Спасибо, Фагим, выдохнул Олег. Чёрт бы тебя побрал, выругался Фагим. Как бы я хотел увидеть, когда тебя будут пытать, рвать на куски и сажать на кол. Он тяжело дышал. В глазах было столько ненависти, что Томас решил, что невольник бросится на Олега. Олег кивнул Томасу, указывая глазами на дыру. Томас с опаской и вспыхнувшей надеждой опустил ноги в темноту. Невольник чуть посторонился, и Томас прыгнул. Его поймали чьи-то руки, хлопнули по плечам. Он услышал в абсолютной темноте хриплый голос: "Ползи, тут не собьешься". Вверху Томас услышал голос Олега: "Как ты почуял? Случайно? Врешь! Да не слой со стороны Олега. Да всегда точно рассчитывал все варианты и сумел как-то рассчитать, хотя ума не приложу. Мы сами случайно". Голос Фагима донесся злой, раздраженный: "Не расчёт". Я решил, что всё же доберёшься, а там влипнешь. Беги, есть. Томас услышал крик, стон, хрипы, сверху посыпались мелкие камешки. Следом обрушилось тяжёлое, вмяло в каменный пол с такой силой, что Томас разбил губы. Голос Каллики прогремел над ухом. Быстро, бежим! Томас пополз на четвереньках, бока обдирало острыми камнями. Ход был настолько узк, что дважды застревал. Думал, там и помереть. Невольники прорубали путь к побегу для своих исхудавших тел. Но калика как-то же пролез, а он тоже не былыночка. И два не плача от боли и усилий, мокрый, стонущий, он протискивался, выдирался из цепких каменных тисков, разбивал в кровь лоб и локти, тепел и хрипел. А когда впереди повеяло другим воздухом, заплакал от изнеможения. Там был неумолчный грохот, сильный запах пота и нечистот. Сильные руки ухватили за голову, дёрнули. Томас ощутил, что высунулся в мир, где нет стен, как и пола. В страхе замахал руками. Олег дёрнул ещё, и Томас вывалился на близкое дно гигантской ямы. Луна была за тучами, но глаза настолько привыкли к темноте, что Томас смутно различал стены, трещины, груды молотов. Совсем близко двигались как призраки тёмные тела. Звонко били металлом по металлу. Спыхивали искры, в их слабом свете Томас различил, что невольники вбивают в камень стальные клинья. Вёрёвки уходили вверх, туда поднимались каменные блоки. Надо выбираться, шепнул Олег. Воняет будь то христианин, но ну, который плотьи стезают. Томас с годливостью ощутил, что лежит в нечистотах, а его грудь бурно вздымается, заглатывая гадостный воздух, в котором вообще жить невозможно. Невольники топтались в дерьме по щиколотку, а где и по колено. Олег уже ухватился за одну из верёвок, карабкался как мышь. Стража наверху, понял Томас, сюда нет смысла опускаться. Отсюда никуда не денешься. Как считали, да это во времени. Он подпрыгнул, ухватился за толстый канат, по которому полсколика догнал, вткнувшись головой в его подошвы. На следующем ярусе перевели дух. Томас спросил тревожно: "Что там было?" Страж решил опроветоить, шипнул Олег. Значит, их задержат, насколько удастся, но скоро тыщет ход. Томас ухватился за следующую веревку. Умному только шипни, а то и губами подвигай. Он уже знает, что его ждет за кражу чужих кур. Олег и карабкался на одном уровне. Добрались до третьего яруса снизу. Томас тут же отыскал веревку, что вела еще выше. Отдыхать некогда. Так карабкались ещё три уровня, пока не услышали над головами свист бичей, крики и стоны. Невольники работали как одержимые, быстро связывали глыбы и подавали наверх. А когда глыба иной раз срывалась, сами бросались под неё, чтобы не раскололась от удара. Он уже ухватился за верёвку, не мало не думая о том, как появится голым перед глазами десятков огромных чертей, вооружённых и откормленных. Как вдруг сзади кто-то тронул за плечо. Он ухватил руку и едва успел удержаться, чтобы не сломать, ибо за невольником еще двое держали украшенные чужими письменами ножны, из которых торчала рукоять зул-факара, а за их спинами угадывалась фигура третьего. Он пытался протянуть Олегу длинную палку, облепленную грязью и нечистотами. Боги! – вскрикнул Томас пораженно. Это же! Торопись! – сказал Олег почти нормальным голосом. В нём звучало нечеловеческое напряжение. Они нас заметили. Томас, ухватив меч, вскарабкался по верёвке быстрее разъярённого муравья. Калика успел на миг раньше. Он одной рукой ещё держался за верёвку, а другой взмахнул посохом, целясь по ногам стража. Трое чертей, потеряв равновесие, с воплями полетели вниз. Один обрушился на Томаса, тот вцепился в канат едва не зубами. С ужасом услышал, как тот трещит. Перед глазами начали лопаться вуласки. Он взвизгнул как заяц и успел ухватиться за каменный край бездны. Олег молча дрался. Томас подтянулся и, не восстанавливая дыхания, выдернул меч из ножен. В измученное тело хлынула свирепая мощь. Он сразу ощутил себя полным сил, молодой отваги и ярости. "За пречистую!" скрикнул он яростно. Бей гадов с крыльями!" "Отступаем!" крикнул Олег. Он тетился. Его посох слился в сплошную полосу. Даже не одно, а несколько, кто совался вперёд или пытался зайти с боков, тут же отшатывался, опускался на землю. Томас презирал эти бескровные удары. Вокруг него брызгало, как в ливень. В воздух взлетали отрубленные руки, головы, куски мяса. "Рыцари не отступают", бросил он гордо. "Томас, не будь дураком. Я король", ответил он. На один удар отвечает тремя, после чего сразу три чёрта превратились в шестерых, но не бросились в бой, а упали под ноги другим. Дурака в короли не выберут. Их сбежится сюда, а уйдем не погонятся. Ага, не погонятся, возразил он, но тут же понял, что стражи не смеет покинуть каменоломню, ибо тогда разбегутся и остальные. Ладно, уговорил. Чёрти переглядывались. Томас не успел предупредить Калику, что нечистые что-то замыслили. Как вдруг они расступились, за их спинами мелькнули вскинутые руки с дротиками. Томас в смертельном страхе понял, что блестящие острия направлены в его незащищенную грудь. Судорожно вскинул меч. Удар был таков, что меч едва не вырвал из рук. В груди отозвалось острой болью. Он заорал и прыгнул вперед с разящим мечом. Погибать надо в разгар схватки. Рядом сухо трещали черепа под ударами боевой дубины и калики. То бишь чародейского посоха. Когда чертя осталось всего трое, они переглянулись и отступили. Томас пятился, пока не вступил в тень. Там хищная рука Калики ухватила, как лапа дракона. Томас взвыл от боли в раненом плече. Свободной рукой пощупал грудь, ибо первый дротик отбил мечом, а второй должен был пронзить незащищённую доспехами грудь. Кончики пальцев нащупали тёплый металл, с которым настолько сжился, что не замечал. На блестящей поверхности креста не осталось даже царапины. Из темноты раздался раздражённый голос: "Если ещё раз скажешь о чудотворном кресте, сам прибью". "Но он спас", выдохнул Томас. "Это яро тебя спасла. Иди сюда, и ещё сюда. А теперь, как говорил один знакомый король, от него и до следующего дуба перебежками". "Иарет, ты где?" Томас тяжело дышал. В груди не только хрипело, но уже и лязгало, грюкало. Он чувствовал, как ошалелое сердце натыкается на рёбра, что как голодные челюсти бешено ходят вверх вниз. "Я Томас", просепел он. "Если ты уже забыл в своей отшельнической рассеянности, как меня зовут?" "Да не тебя", буркнул Калико. Томас под унавинием воздуха ощутил, что Калико пренебрежительно отмахнулся. "От твоего друга?" "Друга?" скипел Томас. "Ну да, которому ты коня подарил" Я дарил пояс, а коня у меня бесчестно выиграли. Кто-то пробежал по верху, потом вблизи о землю шлёпнуло. В густую неплотную тучу проникал слабый свет. Томас рассмотрел сгорбленную фигуру. Кончики рожек светились белыми точками. "Чтобы не промахнуться", подумал он мстительно. Прямо между этих двух светлячков. "Ты что ж бегаешь как крыса?" сказал Олег брезгливо. "У тебя ж крылья". Голос Иареда раздался испуганно-сворливый. Я ж говорил, боюсь высоты. Но иным сперва бы вымыть свой палец, прежде чем указывать на мои пятна. А то я знаю таких, кто вовсе боится летать. Томас знал, что это уж никак не Калико. Тот всегда сидит на змее на самом загривке, даже не держится, разве что одними ногами. Ну Но Олег как-то стушевался, что-то промямлил, словно поганый чёрт угодил в больное место, а потом сказал поспешно: "Замечи посох, спасибо". Да спех не проиграл. Да кому он здесь нужен? удивился Ярит. Вот лежит. Я так и не придумал, как его использовать. Совершенно бесполезное железо. Олег кивнул. Согласен. Вот уж не думал, что буду в чём-то согласен с христианином. Хоть и чёртом. Томас, обезумевший от счастья, спешно облачался в доспехи. Луна высунулась наполовину, но привыкшие глаза ловили все отблески света. Томас едва не целовал покореженное железо, любовно приложив его на себе, становясь похожим снова на прежнюю железную статую. Олег вперил задумчивый взор в горбатого чарта. Давненько я в руки костей не брал. Томас оглянулся, не понимающий, но и Ариц сразу переменился в лице. Нет, ни за что. Всего пару раз, предложил Олег. Нет, я дам фору, сказал Олег с надеждой. Я дал зарок уже не играть. Олег вскинул брови. Давно ли? А только что. Мне бабушка всегда говорила, азартные игры до добра не доведут. Так ты ж вроде должен чинить зло, удивился Олег. "То другим объяснила Арит". Он начал пялиться, стараясь сделать это незаметно. Но не себе, родному любимому. Нет, нет, играть не стану. Томас, уже одетый, переводил взор с одного на другого. О чём вы? Можешь даже пользоваться чарами, разрешил Олег. А я не буду. На лице Иареда проступило колебание. Он ещё раз посмотрел на рыжеволосого, поймал взгляд зелёных как трава глаз, сказал ещё поспешнее: "Нет, но я помогу, если что хотите. На что хотели играть?" "На коней", ответил Олег и добавил: "Для начала мне любого из рождённых в лаве, а то мы сумели тот прежний" Как память, что бьют не тех, кто играет, а кто проигрывает. И Аред попятился, исчез в клубе дыма с воплем. Достану, но играть не буду. Олег проводил его платоядным взором, в котором было сожаление. А жаль, я бы подарех, голышом бы. Он у меня не то, что коней, самого бы поставил. М -м -м, ладно, забудем. Томас с наслаждением развел плечи, подвигал лопатками. Доспехи как влиты, даже вмятины исчезли. Ремни поскрипывают, перевись плотно охватывает плечо и грудь. Тяжёлый меч надёжно закреплён за спиной. Ноги упрятаны в железо. Теперь сколько угодно спотыкайся, пальцы в кровь не собьёт.